то ковчег подплывет к вершине Арарата. Произойдет это не раньше семнадцатого дня седьмого месяца. Затем вода начнет постепенно убывать. — И что мы будем делать? — спросил Афет. — Мы будем постепенно вылезать, — дорогой хихикнула Мэри Белл. — И окажемся на вершине Арарата, — добавил Хам. — Мама, ты сможешь спуститься с горы высотой семнадцать тысяч футов? — Даже не знаю, дорогой. В последнее время мне как-то не приходилось лазать по скалам, но, думаю, у меня получится лучше, чем у коров. Но и дернул себя за бороду. — Возможно, я не все понял насчет Арарата, — Снехот и признал он. — Будем надеяться, дорогой, — улыбнулась мужу хан. Хан вошел в комнату айши. Та Обернулся и холодно спросила. — Что тебе нужно? — Я не сдержу тебя. — И не сердись, во всяком случае, до того, как я начну. — Начнешь что? — Говорить то, что хочу сказать. — О, значит, мы опять разговариваем? — спросила Айша. — Как приятно. Впервые за столько месяцев. — Возможно, больше нам говорить не придется. Или я выбрал неудачный момент. — Да я вижу, собираешь вещи. Хам прошел к туалетному столику, сел перед ним, взял деревянный гребень. — Я сам вырезал его для тебя. — Я не могу. Помнишь, получилось неплохо. Айша вырвала гребень из его руки. — Пожалуйста, не мути воду. Не пора ли тебе начать собираться? Вечером мы должны войти в ковчег. Вы этого идиоти. А я нет. Она резко повернулась к хаму. — Что ты хочешь этим сказать? Айша положила гребень на туалетный столик. Хам встал. — Присядь и расчеши волосы. «Если не захочешь меня выслушать, все равно не потеряешь время даром». Он протянул гребень Айши и тасил. «Раньше мне нравилось наблюдать, как ты расчесываешь волосы, смотреть на твое серьезное отрешенное лицо, следить за плавными движениями рук. А теперь все изменилось. Ты одна, я один. И о чем ты спрашивала меня? А насчет того, собрал ли я вещи?» Спешить с этим нет нужды. Видишь ли, я не собираюсь в ковчег. Ты что, не веришь в потоп? Конечно, не верю. Иногда верю, иногда нет. Но я не верю в то, что я имею право на спасение. Я не могу не спросить себя, почему хам? Я понимаю, почему Яхве выбрала отца и мать Сима и Кирин. Они хорошие люди. Я не уверен насчёт Иофета и Мерибаль. Они счастливы, и, мне кажется, трудно найти лучшее время для того, чтобы умереть. С другой стороны, они милые, дети и дети никому не причинили вреда. Все ясно мне и сайшой. Разве можно уничтожать истинную красоту? Но когда я думаю о хаме, меня гложет сомнение. И мне кажется, что нелепо выделять четырех мужчин и четырех женщин и всего человечества. Доказывают, да что они лучше всех остальных. На земле есть плохие люди. Смею сказать, что я один из них. Но только они дети, только они младенцы. Я не могу поверить в такого бога. Значит, ты хочешь рискнуть? Да, Айша, я хочу, чтобы мы пошли вместе. Чтоб ты пошла со мной. Сейчас? Да. Почему? Почему? Хам говорил медленно, словно рассуждал вслух. «Я никогда не решился бы попросить тебя. Но когда ты воскликнула, да утонуть бы всем нам и покончить с этим, я понял, что ты так же несчастна, как и я. Значит, у нас есть шанс начать все сначала. Мы воспользуемся этим шансом, если уйдем вместе». Другими словами. сказал он более уверенно. Я не хочу целый год жить с тобой в этом чёртовом ковчеге и наблюдать за Афетом и Мэрибел, знай, что люблю тебя в 100 раз больше, чем он свою жену, но не имею мужества первым сделать шаг тебе навстречу. Рука Айши с деревянным гребнем застыла в воздухе. В наступившей тишине она вновь начала расчёсывать волосы, затем просила: "Встань так, чтобы он мог тебя видеть". Кем подошёл к ней, встал сзади чуть сбоку. Они посмотрели на своё отражение в зеркале. Так ты стоял и раньше, когда тебе нравилось наблюдать, как я расчёсываю волосы? Да. Мне кажется, ты никогда не говорил мне об этом.